Глава 32. Сергей рассеянно наблюдал за мамашами с маленькими детьми, резвившимися на детской площадке в парке. Весна, наконец-то, вытеснила промозглость, подсушила дороги, тряхнула проклюнувшейся листвой. Сегодня день выдался особенно теплым и добрым на хорошие новости. Только что звонила из больницы Агата. Роман, наконец-то, пришел в себя, его жизни ничто уже не угрожает. Доктор сказал, что даже обойдется без последствий. Организм молодой, крепкий, все вынесет. «И даже тебя?» – пошутил Илюшин. «Да иди ты!» – она неожиданно всхлипнула. «Я так за него перепугалась! Виновата перед ним ужасно! Не надо было ему позволять! Он мужчина Агата!» – перебил ее Сергей. «И сам принимает решение. Запомни, если хочешь с ним остаться. А ты сейчас где?» – тут же перевела она разговор. Слушать нравоучения она не желала ни в коем случае. Я в парке, жду Сашу. Она вот-вот подойдет. «Вы пара?» – изумилась Агата. «Я что-то пропустила, пока Рома лечился, и шло следствие?» «Нет, мы не пара, просто она хотела поговорить. Просила все рассказать, все как было. Про Машу, Ингу и Женю? Про их махинации в банке?» «Сама рассказала, что начала подозревать. Маша потому ее и подставила, что Саша начала ей задавать неудобные вопросы. Хочет подробностей. И про Настю тоже. Архипова осозналась, что угостила ее специальным коктейлем? Да, но уверяет, что не собиралась убивать Настю. Просто хотела вывести ее из строя на какое-то время, чтобы не мешала заработкам. История отравления Инги ее лишь подстегнула. Она решила, что подозрение на нее не падет. Все слепят в одну историю. А тут еще коллеги к Насте пришли так кстати. Она в тот вечер и намешала лекарств ей в коктейль, которым угощала почти каждый день. Архипову ждет суд. Саша пришла через 10 минут, посвежевшая, отдохнувшая после отпуска, в которую отправили весь персонал банка. Меня оставляют, Сергей. Только что от руководства. Считают честным сотрудником. Рад, очень рад. Он сощурился от яркого солнца. Но во многом вы, Александра, заблуждались. Например, о Жене думали как о карьеристе, а он был просто мошенником и не самым главным. Да, тут и не понять, кто из них был главнее, Инга или Маша. Инга придумала схему обмана, Маша пошла дальше, начала устранять неугодных. Своего любовника она тоже убила? Вениамина Кожетева? Она. Уже созналась в непреднамеренном убийстве. Состояние состоянии аффекта, утверждает, психанула, когда он на стоянке за баром высмеял шантажиста, а потом и вовсе догадался, что это ее рук дело, и высмеял вдвойне. Она достала домкрат из машины, которую одолжила у своего дяди, ее-то уже была разбита в пух и прах, и ударила им доктора по голове. То ли не рассчитала удара, то ли доктор оказался так слаб, но он умер. И этот эпизод ей будет, скорее всего, вменен как непреднамеренное убийство. А вот отравление Голубевой Инги, Жене в больнице и покушение на убийство Романа – это уже серьезно. Может сесть пожизненно. А факт мошенничества в банке. И со мной. Как со мной она обошлась. Губы Саши гневно дернулись. Гадина. За все будет отвечать. За все. К слову, ее дядя Владимир Грехов, в прошлом достаточно известный психиатр, валит ее по полной программе. Утверждает, что именно Маша поспособствовала тому, чтобы Инга глотала таблетки сверх всякой нормы. Убеждала ее, что вреда не будет. У Инги своя голова была на плечах, возмутилась Саша, с такими преступными замыслами. Никогда бы не подумала. Никогда. Она очень любила мужчин. Хотела производить на них впечатление. С годами становилось все труднее это делать. Приходилось дарить им подарки, вывозить на отдых, Некоторым, как Харькову, это нравилось. Кому-то, возможно, тоже. До тех пор, пока она не принималась давить на них и требовать стать отцом ее ребенка. Безумие полное. Согласен. Они помолчали, с интересом следя за игрой на детской площадке, которую устроили детям мамы. Потом Саша вздохнула. Хотя, может, не такое уж и безумие. Возможно, Инга устала от обмана. Захотелось чистоты и невинности рядом. А ребенок – это как раз чисто и невинно. Она запнулась и проговорила с грустью. Настю жалко. «Как вы справляетесь, Сергей?» «С трудом», – честно признался он. «Если бы не лиска уехал бы, наверное, куда-нибудь подальше». «Собака теперь с вами?» – изумилась девушка. «Да, сестра Насти оформила все документы. Я теперь владелец на законном основании. Этого Архипова мне особенно не может простить». Не того, что привлек ее к ответственности за содеянное против Насти, а за... Он запнулся, глянул на часы вспомнил, что должен срочно возвращаться домой. Он обещал Лиске пораньше вернуться и хотел ей купить любимого корма. Надо было спешить, а то дружище обидится и просидит в углу весь вечер, не поворачивая головы в его сторону. Единственное, что способно было отвлечь Лиску от обиды, это разговоры о Насте. О ней она слушала не уставая. А он, не уставая, говорил, и ему становилось немного легче. Тоска отступала и в хорошее будущее понемногу верилась. «Вы сейчас куда, Сергей?» – спросила Саша, когда они одновременно поднялись со скамейки. «За кормом и домой. лиска ждет. А можно мне с вами?» – Саша неуверенно улыбнулась. «И погуляли бы потом с ней вместе. Мне совершенно нечем себя занять сегодня. Хорошо, идемте, Саша. Но учтите, Лишнего при ней говорить точно нельзя. Это самая умная собака на свете. Она все понимает и очень грустит, а зло чует за версту. Они шли по парковой аллее, сопровождаемые птичьим гомоном и шелестом веток, пробудившихся к жизни деревьев. Они не говорили, но, как ни странно, не испытывали неловкости. Их молчание было комфортным, оно было красноречивым. Вот так все и заканчивается. Подумал он, из-под тишка рассматривая профиль девушки. И горе, и тоска, и одиночество. Под шум городских улиц, под стук женских каблучков. Вот так все и начинается. Подумала она, прислушиваясь к его шагам. И надежда, и счастье, и любовь. Неожиданно, нежданно. В этом, наверное, и заключается смысл жизни, о котором так любят говорить и спорить.